Глава седьмая. Со временем глаза пообвыкли, и я заметил на потолке едва светящихся жучков. Интересно, из-за слабого света очага они давали мерцающий свет, похожий на северное сияние. «Итак, Мит, что ты чувствуешь?» Кокхур спросил более настойчиво. «Не могу определиться, тебе говорить внутренние ощущения или все?» Спросил я с легкой только недоумением. «Говори все, что чувствуешь, человек. Раскрой все эмоции и не забывай, что я прочту ложь и лукавство». Я медленно двинулся к арке с письменами. Язык явно мне неизвестен, немного похоже на письмена какого-либо из древних народов, будь то майя или же египтяне. Также наблюдалось тихое жужжение, как от трансформатора в телевизоре, Это вызывало у меня неподдельный интерес. Что же делает эта штука? «Кокхур, мне очень любопытно, занимательная вещь. Могу сказать, что меня к ней тянет. Очень странно». «Продолжай». «Можно изучить подробнее?» Спросил я медведя. «Конечно. За этим я тебя сюда и привел». Кивнул он. «Интересно. Не похоже на литье или что-то в этом роде. Чистая работа, выборка камня ручным методом». Подошел еще ближе и решил потрогать письмена. На ощупь это был монолит естественного происхождения, но письмена, несомненно, рукотворные. Они были как влитые. Но явно работа высококлассная. Каждый узор исполнен мастерски. Мне в нос попал слабый запах моря. Чувствую запах моря. «Откуда он здесь?» Как будто морской водой капля за каплей упорно вытачивали эти знаки. «Как думаешь, что это?» Вопрос прозвучал из-за спины, и я услышал, как собеседник закрыл проход в пещеру. «Не знаю. Меня глаза обманывают. Я вижу слабое свечение по периметру». «Хорошо излагаешь, человек. Я думаю...» Далее последовал хлопок, после которого меня очень сильно толкнули в спину, но я не ударился в стену. «Твою мать!» «Как хур! Где мы?» Я осмотрелся. За спиной у меня оказалась аналогичная арка, стоящая посреди большой поляны, скрытая от посторонних глаз чистоколом кустарника, в котором присутствовал и забор. Когда я садился на поляну подростоком, был вечер, холодно и темно. Здесь же стоит жара, солнце светит, и я явно слышу шум прибоя. Мы вышли на какую-то поляну среди высоких деревьев, таких же исполинов, только, я бы сказал, в более тропическом варианте. Высоко над макушками деревьев летали птахи различных размеров. Только калибри, или что-то похожее на них, выглядели здесь как орлан, довольно могущественно, и соответствовали размерам. Я начал побаиваться. Успокойся, человек. Я видел многих людей с различными намерениями. Я видел воинов, просто пустых людей. И даже ученых. Но все они держали себя в рамках. Ты же доверился. И проявил истинный интерес, я его почувствовал. Интерес без жажды, чего-то с этого заполучить. Поэтому мы здесь. Кокхур, здесь это где? Следуй за мной, Мейн. Ответил он и направился по тропе. Дорога от этого места была прилично вытоптана. И не выглядела какой-то заброшенной или запущенной. Явно за этим местом следят и заботятся. Довольно быстро я покрылся испариной. «Сними теплую одежду. Позже я дам тебе рюкзак, иначе придется тебя нести на себе. Этот маршрут ты должен преодолеть сам. Здесь тепло, и зверей рядом нет. Так что не бойся», — сказал Кокхур и снял свою мантию, обнажив спину, которая была испещрена ранениями. Я последовал его примеру и остался в одной футболке да нижнем белье. Штаны были также утеплены, в любом случае я бы упрял. Поэтому я справедливо рассудил, что смогу пройти и в таком виде. «Снимай всю одежду, кроме той, что скрывает половую принадлежность», — велел мне проводник. Спорить я не стал, в любом случае футболка промокла насквозь. Я отдай мне оружие, тебя никто не тронет». Я оказался не пойми где, уже второй раз. Я не хотел отдавать ауг, но в данной ситуации слова медведя звучали убедительно, как никогда. Я отдал ему оружие и зимнюю одежду, оставил себе только боты. Перевязав шнурки, закинул их на плечо. Канал Discovery в живой природе. Я завидовал жителям теплых краев самого детства. Трава была изумрудного цвета. Попадались какие-то цветы и травы, которые мой проводник собирал и убирал в специальный мешочек на поясе. Как он мне пояснил, это необходимо для дела. Какого, он не уточнял. Он шел впереди, а я, раскрыв рот, познавал то, что меня окружает. Вокруг было много деревьев с какими-то диковинными плодами и ягодами. Некоторые из них тоже были собраны в ту же сумку на поясе. «Никогда ничего подобного не видел», — произнес я от впечатлений. «Дальше будет еще интереснее, поверь мне, человек. Мы почти пришли. Кстати, если голоден, в чем я сомневаюсь. Можешь есть плоды, они все съедобны. «Только размером с арбуз не находишь?» — спросил я с сарказмом. В ответ на мой сарказм шаман рассмеялся. Через некоторое время я начал различать какие-то хижины вдали. Только размером они были, как наши трехэтажки где-нибудь на ПГТ. Различные дома из дерева и большое каменное здание в середине. Я так и не смог увидеть в нем окон, но разглядел вход. Оно также было испещрено мельчайшими символами, что делало его похожим на античную амфру. Человек. «Пока не разрешу говорить не СМИ. За это можно здорово поплатиться», — предупредил меня Кокхур. Мы приблизились к границе селения и нас встретили два медведя, только еще более могущественно выглядевшие в сравнении с моим знакомым. Со страху сфинктер я был готов затыкать пальцем, но не подал виду. Наконец я понял смысл фразы «страшно интересно». Медведи о чем-то начали перерыкиваться, негромко, так что звучало не особо грубо. Как хуй, а чей, снова привел человека. Аганар, ты сам прекрасно чувствуешь его. Он как истинный дух самих исследований. Его не интересует нажива, его интересует сам интерес. Иди к своему отцу и попробуй ему объяснить это. Нас пустили в поселение, и мы пошли прямиком в здание, которое я ранее назвал «Амфорой». Выполнено оно было в том же стиле и духе, что и ворота, та же письменность, и снова. Ни следа от какого-либо инструмента, как будто так и было. Мы прошли через все поселение напрямую. На меня никто из медведей не обращал внимания. Даже медвежатам не было дело до полуголого человека, хотя на меня искоса посматривали. Чувствую, что ты сейчас лопнешь от вопрос, да? Само собой. Кто эти здоровенные войны? Что это за место? И что за здание? Остальное я спрошу после этого. Отвечу тебе на твои вопросы по порядку. Медведи на входе Берсерки. Они воины от природы, в несколько раз более искусные, чем любой из медведей, где лепит твоей войны. Место это называется Агра, дом моего племени. Здание ⁇ это дом предков. Сейчас мы направляемся туда, к моему отцу, вашим племени. Вкратце ответил Кукхур, пока я следовал за ним. По мере приближения к зданию я заметил, что знаки не были расположены хаотично. Они имели вполне определенную последовательность. Что бы это могло значить? Строки этого... Кода имели вид витой ленты, между полосками которой пробивалось мягкое синее свечение, как и на вратах, только более насыщенный и яркий свет. Безусловно, его не хватало перебить свет солнечный, но в тени здания все вставало на свои места. Я не знаю, каким образом, но свечение мне показалось просто прекрасным. Амфора внутри оказалась скорее зданием купольным с четырьмя большими костровищами по сторонам у стен, если смотреть от входа. Внутри стоял такой же высокочастотный гул, как и отворот, но гораздо громче. Возможно, если сидеть в таком резонансе долго, то можно тронуться умом, но и дураку ясно, что если что-то генерирует такой шум, значит оно генерирует какой-то род энергии и материи, иначе откуда люминесценция? Стоит здесь, человек!» — сказал Кокур и пошел к старому, но не растерявшему могущество медведю в мантии, который сидел на своего рода троне, украшенном резьбой. — Кокур, еще один человек! Тебе мало того, что они годами разрушали наше вековое наследие, стирая нас с лица земли? Тебе было мало того, что из-за них мы вынуждены переместиться на этот остров? Человеки! Отец, если ты заговорил так, значит ты взываешь к совести, иначе бы ты его уже убил. Ты понимаешь то же, что и я. Он не простой, он исследователь. Как бы то ни было... Очень рискованно показывать ему наш мир. Но мне он тоже интересен. Судя по его виду, ему интересно, что вызывает свет и звук. Он понимает, что это какая-то энергия. И головой он крутит именно по причине интереса. Как бы то ни было, он не думает о прибыли как таковой. Может быть, посмотрим, кто он такой предложил Кокхур. «Хорошо, сын, я созову племя». Старый медведь встал с трона, приблизился ко мне, поднял высоко вверх голову и издал рык. Кокхур в это время раскладывал травы возле кострович, затем подошел ко мне с горстью ягод и велел съесть их. В горсть я узнал вишню или черешню со вкусом, похожим на апельсин. Затем последовал здешний аналог шелковицы и ежевики. Горсть оказалась внушительной, так что, пока я ел их, количество медведей в здании возросло в несколько крат. Когда вдоль стен почти не осталось места, костры были зажжены. Я все это время оставался в центре и продолжал уминать ягоды. Съесть почти килограмм ягод оказалось сложной задачей. Среди прочих попадались и какие-то странные плоды, похожие на яблоки, только в несколько раз меньше. При раскусывании из них выделялся кислый сок. Я заметил, по мере того, насколько разгорались костры, помещение наполнялось дымом. Но дым этот не был едким. Он был приятен на аромат, я угадал в нем отдаленную мяту. Это было последнее воспоминание, пока я не потерял сознание. Люди, которые испытывают общий наркоз, говорят, что они видели себя со стороны. Так же видел и я. Я осел посреди этого зала, после чего все медведи организовали два круга и начали издавать звуки, похожие на горловое пение. Вождь подошел к моему телу и встряхнул его, отчего я на минуту упал в себя, затем снова вылетел назад. Спустя несколько циклов подобных манипуляций, Он что-то начал рычать племянником. «Посмотри же, что у этого человека в душе! Что он скрывает? Покажи нам, покажи нам, покажи нам!» Вторили остальные медведи в этом странном танце. Я забыл упомянуть, что выход закрыли каким-то валуном. Я вдруг начал понимать, что они от меня хотят. И в голову поползли различные воспоминания, которые транслировались под куполом этого здания как голограмма. Тело мое начало светиться таким же синим светом. Сначала я вспомнил катание с горки на санках. Мне было года три. Я был укутан в полушубок, из-за чего катание осложнялось. Затем настали подобные воспоминания из детства. Их сменили воспоминания из школы, затем университет, а потом и взрослая жизнь. Вся жизнь, как динамическое кино с меланхоличным подтекстом. И всю жизнь я что-то изучал, и мне все было интересно. Порой я даже отказывался от более выгодных затей. Особое место заняли все самые негативные воспоминания и моменты, в которых я был неправ или откровенно поступал не лучшим образом, хотя их было немного. Он нам показал свое истинное лицо. Что же, племя? «Покажем гостю свое лицо», — сказал вождь, обращаясь к остальным. «Покажем свою историю. Достоин он увидеть наше прошлое?» «Покажем», — раскатилось по залу. Я отпрянул из-под купола и занял место возле своего тела в первом ряду, дабы увидеть все детали. Я не боялся своего состояния, оно было словно естественным и легким, при этом совершенно не пугающим. Мои мысли завораживали страницы истории племени Б. арайсов Сначала я увидел картину боя берсерков, танец с оружием, да и только. Затем короткометражный фильм про постройку арок Перехода, только вот секрет обработки и из чего это сделано, все равно мне никто не раскрыл. Большие медведи ставили камни в определенной последовательности. Шаманы строго указывали, как и что делать. Также я увидел в этой части, каким образом возвели древнюю амфору. Всего изначально подобных переходов было около семи. Они не были порталами, они были именно переходами. В течение просмотра я понял, что они работают от источника энергии где-то в земле. Какой энергии? Мне не объяснили. Но это здание стоит на месте ее сгустка. Люди разрушили некоторые переходы и убили обитателей поселений Баараесов по ту их сторону. Поэтому здесь есть несколько пустых арок, которые выполняют только функцию мемориала. А вот оставшиеся два перехода оберегаются хранителями Кокхуром и Умхуром, которые поддерживают так называемую механическую часть переходов в порядке живя по ту их сторону в качестве отшельников. По сути, это не какая-то магия, которая берется из воздуха. Это именно устройство для перехода, которые требуют энергии и технической подготовки. Кокхуры не любили за то, что он всегда старался помогать людям в поисках кого-то. Но зачем ему... Я? Затем картина сменилась, и незнакомые мне люди устроили резню в каком-то городе. Там погибло очень много медведей. Оставшиеся поведали, как вернулись к земле про отцов через один из переходов, который затем разрушил Зумхур, за что его после этого и убили люди. Из последнего фильма я понял, что это земля их предков. Ничто иное, как какой-то остров. Аналог наших тропиков, при этом остров или полуостров небольшой, но от этого не менее богатый всем, что необходимо. «Хватит человека! Пора его пробудить!» После этого один из медведей открыл валун дверь, и дым от трав рассеялся. Только я продолжал сидеть у своего тела, синее свечение вокруг которого стало тускнеть. «Кокхор, твой знакомый не возвращается в тело! Отец, может, стоит подождать?» В это время я прошел и опустился назад в свое тело, затем решил встать и снова взлетел. Потом еще пару десятков раз пробовал повторить это. Я и запрыгивал в тело, и перекатывался в него. Мог бы, даже пописал бы себе на лицо, дабы пробудиться. Но пробуждение не наступало. Даже пара контрольных ударов по шарам меня не пробудила. «О, его!» Кокхур быстро схватил меня и побежал к побережью. э, -э Придурок мохнатый, что творишь?» Летел я за ним, пока он подбежал к краю скалы, и бросил меня в воду. Лучший способ пробуждения после долгого сна. Окончательно в себя я пришел уже на песчаном пляже от того, что медвежата попытались меня закопать в песок. Кокхур сидел рядом и смотрел в море. «Эй, мелкий, хорош закапывать дядю». Очнулся я и попробовал сесть. «О, человек пришел в себя. Наверное, с ягодами кислой кемаре я переборщил», сказал Кокхур, не отрываясь от горизонта. «И что это все там было? Давай, рассказывай». «Сначала я дал тебе ягод. По сути, отключился ты именно от этих кислых ягод. Остальное знаешь, как маленькому медвежонку. Хочешь дать что-то горькое, а он сопротивляется. Ширно в общем. Ага. А кино? Это что? Я пересел поближе к медведю. Это всего лишь история твоей жизни, рассказанная тобой для нас. И история нашего племени, чтобы ты мог понять, кто мы есть в этом мире. Судя по всему, моя задница вас заинтересовала, и вы постоянно с отцом говорили о прибыли в моих мыслях. Это к чему? Эх, человек, ты глуп. Прибыль бывает не только в денежном выражении. Тебе все интересно. Ты не ставишь какую-то подоплеку выше этого. Это редкость. Пока мне это интересно. А бывает и выгораю. Никогда не думал что-то с чего-то поиметь. Ха. «Слушай, а чего вы не восстановите переходы? Я видел пару ворот, может сработать». «Чтобы Кворк стабильно работал, нужно не только увязать двое ворот, но и наполнить их энергией. Наш остров – самое сильное место скопления этой энергии, потому мы здесь и живем. Не хочешь посмотреть наш дом во всех красках?» – спросил Медведь. «Спрашиваешь, Конечно хочу, только дома кот не кормлен, а так я только за. С котом все в порядке, вернешься к утру человеку. Ну, пойдем смотреть нашу землю, землю предков. Мы пошли по берегу. Песок был белым, местами на пляже попадались обточенные водой кусочки стекла, какие-то ракушки. Очень удивило, что на побережье росли огромные пальмы. Примерно в масштабах они были такими, что в легкую вместили бы в себя пятиэтажный дом. Обхватом и спалиными местами спорили с трубами ТЭЦ. Волей-неволей вспомнился рассказ про южных людей, которые живут как термиты. Кокур, неужели такие продвинутые, вы не имеете фермы, чего-то подобного? Фермы есть, мы туда не дошли. И дошли. Зверь — ответил медведь и ухмыльнулся, показав острые зубы. — А, понял. Климент здесь был жарким, но вот растения... Я очень удивился, когда встретил здесь собратьев наших сосен, которые также размахнулись вдали от побережья. Вообще лиственные деревья были либо плодовыми, либо пальмами, но их было очень много. Буквально повсеместно на острове лежали упавшие с веток плоды, Очень сильно удивляло, что плоды практически не портились. Как мне объяснил Кокур, остров не за один век приобрел такой вид. Многие века медведи культивировали здесь растения, выкашивали сорняки и в целом наводили порядок. От удивления я и не заметил, что на острове присутствовала скала с обзорной площадкой. Как раз возле ее подножия стояли врата перехода. Кокур, а почему плоды на земле лежат и никто их не ест? Ни бактерии, ни насекомые. Энергия земли предков. Видел стекло на берегу? Да, конечно. И песок весь кипен на белой. Энергия предков не дает в земле размножаться организму. Это касается и бактерий. Нам, медведям, и тебе, человеку, это ничем не повредит. Разве что в некоторых местах будет покалывать стопы. А вот этим организмам оказалось здесь не выжить. Но так не везде. Тосоны растут на такой почве. Да лес, который стоит для строек. Те деревья привлекли твое внимание. Я помню, с колючными иголками. Фермы и части леса на обычной земле стоят. И там все присутствует. Мы их соснами называем, те деревья. сосна. Хорошее название. Да и смола у них неплохая. Сосать не стал бы, а вот топливо неплохое, если температуру создать. Тем временем деревья поредели, и я услышал хрюканье, вой и визги. Среди деревьев появились несколько хижин с огромными загонами, в которых было несколько видов поросей, кое-какие из них были мне, увы, знакомы, какие-то быволы и всевозможных расцветок саблезубы, дабы держать зверьё в загонах. О, саблезубы! «У меня есть один!» «И как он к тебе относится?» С некоторым удивлением спросил Кокхур. Сразу стал воспринимать, как полагается, как хозяина. «Сразу? Соблезуга упрямо. Даже некоторые из нас побаиваются их. Хотя они на медведи не нападают, но сторожа они лучше не придумать». «Вот еще упрямые». Мой еще и истории любит и философия увлекается. А кино маневров тот еще. Человек, я тебе не говорил, что они глупые Я сказал прямо: А вот здесь источник энергии не такой сильный, хоть и микробы, и бактерии, соответственно. Пища здесь не так долго хранится. Вообще в этой части острова тебе бы лучше не бродить. Скрывать нам от тебя нечего уже. Как и тебе от нас. Просто здесь есть и дикие животные. Мы практикуемся охоты, чтобы не жить на всем готовом. Пойдем снова на побережье. Там красиво, и мне интересно, откуда там стекло. Стекло. Источник энергии рядом. Я же говорил, земля давит, песок раскаляется, и вот, пожалуйста, поток энергии, песок стекленеет. «Пойдем лучше на скалу». Чтобы сэкономить время, медведь взял меня на загривок, запретив трогать ему голову. Никогда бы не подумал о таком, но вспомнил себя в детстве как на папкиных плечах. Дошли мы быстро. Потому что я увидел, я понял, что остров не такой уж и маленький. Хотя в частях, где энергии было больше, деревья были выше, при этом кустов почти не было. Только те, что специально высадили мишки вокруг врат. Где энергии было меньше, там растительность переходила в смешанную тропическую. Судя по пояснениям Кокхура, сорняки и вредители не вернулись в сады, поскольку земля уже не приняла их назад. Вот такой райский уголок. Наверху горы я обратил внимание, что площадка выбрана ручным способом, и гора из того же материала состоит, из которого состоят и ворота, и дом предков. Неплохо. Судя по всему, такой материал может проводить этот тип энергии. Также я заметил и небольшой вход в пещеру. «А что там?» «Там пещера, но лучше туда не ходить, ты пока не готов», — ответил Кокхур. «А если очень интересно?» — переспросил я с большей настойчивостью. «Тогда можно, но мы туда ходим редко». «Так и я не часто!» <с Caitlin> Я улыбнулся. На что как Кур ответил своей улыбкой. Мы прошли в пещеру. Глубокой она не была, люминов не было, как в пещере Кукура, А вот свет был, то же самое голубое свечение. Я стал чувствовать себя несколько лучше. Прошла усталость, появилась легкость. Вдруг мы вышли в тупиковую залу. Она была большой, здесь не один век добывали камень. Я даже догадываюсь, зачем. В полу было отверстие, в которое Кокхур меня не пустил. Он решил мне кое-что показать. «Смотри, человек», — сказал он и нашел несколько стеклянных фигурок и камней, лежащих подли. «Сам ты здесь умрешь от температуры и давления. Но тебя заинтересует этот процесс». Он взял камень, поместил в центр ямы, которая была идеально круглой формы, Плашмя положил на его середину стеклянную фигуру. Концентрация энергии была такой силы, что стекло раскалилось и выжгло в камне символ. Один из таких я видел на вратах. Теперь мне стало ясно, как они делали камни для построек. Я смекнул следующее. Источник энергии в земле. В месте самого сильного выхода ее стоит дом предков. Он работает усилителем энергии. Также этот камень проводит энергию, рисунок нарушает течение энергии, вызывая колебания, которые я слышу как жужжание, внешнее проявление этого свечение. Энергия едина во всем мире, потому провода им не нужны, достаточно только настроить врата, сложив из них как бы адрес врат выхода, задав колебания, идентичные для каждой пары врат. Кокхор подтвердил мою догадку, добавив, что необходимо максимально четко подогнать камни между собой, иначе врата не сработают. После остывания стекла он вынул фигурку и отдал мне камень. Это тебе за догадливость, человек. Пойдём на ужин. На ужин собрались все в доме предков. Я не знаю почему, но такая форма его проведения мне показалась наиболее приятной. Медведицы готовили исправно, несколько чанов стояли в центре главного дома, они перенесли туда кострище и вынесли жаровни до кучи. По кругу с парой проходов стояли скамьи, довольно грубые, но под медведей в самый раз, и, как ожидалось, скамьи мне оказались велики. По распоряжению вождя мне соорудили место напротив него. «Кто знаком с обычаями племен?» а я в детстве любил каналы наподобие Discovery и National Geographic, тот знает, напротив вождя сажают важного гостя. Мелочь, а приятно, несмотря на их вековую нелюбовь к человекам. Камень, подаренный Кокхуром, я положил рядом с собой, и он начал слегка светиться. Любопытно. Групповой ужин мишек вызвал бы зависть у племен в Африке. Все начали с мясной похлебки, затем настало время второго блюда, исполинские зажаристые ребра быстро сметались, и пюре из овощей в качестве гарнира ко второму блюду ждала та же участь. К ужину подавали различные напитки. Я грустно вздохнул. «Что такое, человек?» — спросил меня вождь племени. Да на земле напиток есть, он сюда бы подошел идеально, но хмель, я слышал, у вас не растет, так что неважно. А-ха-ха, шипучку сделать можно и без хмеля. А ну, налейте гостю полную кружку шипучки!» Сказал вождь, передо мной появилась массивная. Полуторалитровая, наверное, не меньше, кружка пенного напитка. Я вижу, сын тебе передал камень Кворк. Хорошее решение. Это позволит кукуру найти себе место южнее. Сын не любит холод, понимаешь ли? Да и ты всегда сможешь получить свою долю солнца и моря. Я выслушал вождя и сделал несколько глотков. Напиток отдавал травами и пряностями. Было очень похоже на пиво, но не пиво. Очень вкусно. Первые глотки были маленькими, а вот последующие... В общем, медведей я повеселил тем, что почти залпом выпил всю кружку и на последнем глотке навернулся из-за стола, попутно невольно рыгнув. Причем это вышло не противно, как обычно бывает, а именно забавно. «Простите меня за этот конфуз. Разрешите, я покину застолье?» — спросил я, не поднимаясь с пола. «Хорошо, человек. Главное, что цел. Ак хур, проводи гостя на пляж. Там сейчас красиво», — сказал вождь. И мы направились на пляж и сели возле воды. От свежести морского воздуха я постепенно пришел в себя. «Слушай, как хур я окунусь. Можно? Здесь меня никто не съест?» Нет, не бойся. Да и я тоже хочу немного поплавать, пока есть возможность. А то ведь снова надо будет по ту сторону портала жить. Мы вошли в воду и немного поплавали. Потом я напросился покидать меня с рук, то есть слаб. Однако после первой пары прыжков я пожалел, что в детстве с ним не было знаком. Ведь он подкидывал просто шикарно, этажа так до второго слушай как Хур, а если я разберусь, как работают кворки до конца, ну, имею в виду до постройки ворот у себя в подвале, Баарайсы будут возражать против этого? Тогда я смогу представить тебя к званию Хур, хранителя брат. И, я думаю, у моего отца найдется для тебя увлекательное занятие. Ведь мы уже давно не делаем кворки, боимся, что люди придут сюда. Несколько поколений назад мы прекратили строить переходы. Думали, хватит того, что имеется. Но люди начали их рушить. Потому новые кворки медведей не возводят. Мы, конечно, выставили поле вокруг острова. Но если нас захотят перебить дома, то это грозит полным истреблением рода. Отец наверняка знает о твоих возможностях и намерениях. Если я чувствую это... Он и подавно. Он не хочет нарушать запрет предков, но чтобы снова создать Кворк, тебе придется делать все от и до своими силами. Не обязательно ведь Хуром быть медведем. Про людей никто не говорил. Хм. Хранитель человек вместо мишки, ибо мишки деды сказали нельзя. Для этого ты мне камень дал? Чтобы я нашел выход энергии у себя? Спросил я, подняв бровь. А ты догадывай, сейчас мы и мы не проводим действия за пределами дома. Не хотим подставляться, а ты и Василий вроде не такие уж плохие люди, но я ему не могу довериться и не буду, ведь есть ты. Мы обсохли на берегу, а я уже представлял, как буду делать свой кворк. После этого мы вернулись в главный дом, где уже закончился ужин. Попрощались с вождем и направились к вратам, попутно забрав мои вещи из деревни. Перешли обратно на север, и я оделся в пещере медведя-хранителя-антрополога. Как хор, а камни мне как брать? Этот-то я понял, символ, изображенный на нем, есть на всех воротах, а остальные... Я помогу, но ты сам должен сделать камни. Это правило всех хуров. Мы сами находим место выхода энергии и делаем ворота. А говорил, что больше ворота не строите, перебил я его. Не, не строим. А нам больше нежелательно их строить. И причины я тебе описал. А, понял. Поможешь пепелацу в начало поляны передвинуть? А то как улететь-то от тебя? Пошли, Ник, помогу. «И не забудь камень!» Я положил камень в самолет. Он выглядел как клин на вершине свода, трапециевидный камень с рисунком в виде какого-то символа. как Кокхур помог мне выставить самолет в начале поляны, после чего я запрыгнул внутрь. «От винта!» «Я пока подумаю, как применить камень. Скоро встретимся снова!» «До встречи, Мик!» Самолёт набрал скорости нехоти. Все-таки керосина надо было больше набодяжить в баке, солярка слегка начала парафинить. Разгон по поляне, устланный снегом, был не такой проблемой, пока меня резко не подкинуло. Самолет взлетел и довез меня до аэродрома без происшествий, а вот при посадке было интереснее всего. Один из стопорных болтов отдал богу душу при броске и, как итог, при касании земли самолет слегка потерял контроль. Левая лыжа начала болтаться, аки чумная и попросту воткнулась в землю, отчего посадка возымела самый непредсказуемый исход. Самолет, получив ось вращения, но не потеряв тягу, ткнулся левой лыжней в снег, после поворота зацепил правым крылом землю, затем стойку вырвало из мест креплений. При первом же зацепе я отключил двигатель. Капотирование не произошло за счет того, что масса была на крыле и за ним. «Сука!» Я осмотрел себя, сидя в деревне. «Жив! Цел! Орел!» Я вылез из кабины и осмотрел масштаб бедствия. Центроплан получил повреждение, когда вырвало стойку, и восстановлению не подлежал. Зря я свел нагрузку в одну точку, хотя оно правильно с точки зрения физики. Да и кто подобное мог предусмотреть? На дно могу ответить точно. Этот пепелац больше не жилец. Крылья тоже получили от души, одно от разворота, а на второе самолет сел. Эвакуацию самолета отложили до следующего утра. Хочу сосредоточиться на подборе работников, место, заодно изучу местность, может, выход энергии где есть. Пока я летел, я подумал, что если сделать подвал в доме, и в нем уже кворк, то это оградит его от посторонних. В общем, появилось достаточно дел, которые требовали скорого решения. Оки токи ожила. «Молодой, ты куда пропал? Отвечай бывалому», — заголосила рация. «Молодой на связи, самолет сел и развалился. Настроение боевое». «Живой, значит. Я думал, тебя уже сбил кто-то. Помощь нужна?» «Грузовик на аэродром и металлолом затолкать в ангар. Потом разберусь. Я спать поехал». «Добро». Гора впечатлений и нервов позволила мне проспать почти сутки.